Тридцатьчетвертая глава. «Ребенок еще не родился, а греки уже заявляют на него права», — бесится Ника. «Это за гранью моего понимания. Знаешь, я Альберту ничего не говорила, но, кажется, пора ему обо всем рассказать, чтобы вмешался». «Зачем? Для чего?» — ступорюсь взглядом на Ники, чувствуя, как поднимается раздражение. «Я пью чай медленными глотками, но это не помогает справиться с эмоциями. Раньше получалось с холодной головы подходить к проблемам и дрязгам» а теперь любой стресс выбивает из колеи на долгое время. «Мы вообще-то семья, и, надеюсь, в этом плане ничего не изменится ни сейчас, ни потом. Мы твои близкие люди. Невозможно смотреть, как ты страдаешь». «Странные у тебя разговоры. Раньше ты не затрагивала подобные темы. Ну, о временных рамках и прочем. У вас с Альбертом точно все в порядке? Насколько мне известно?» Просто глядя на происходящее в твоей жизни, хочу напомнить, что ты всегда можешь на меня положиться, в любом вопросе. Спасибо, смягчаюсь я. Ты на меня тоже. И я совершенно не одобряю то, что предлагает Леон. Сначала ты сдаешь тест, чтобы эта истеричка убедилась, что Егор ее не обманывает. А потом тебя попросят избавиться от ребенка, чтобы Кира не нервничала. Есть еще кое-что, поэтому я соглашусь сделать тест. Хочу убедиться, что ребенок от Дамианиса. Ника выразительно смотрит на меня. «Думаешь, Егор тебя обманул, и у вас с ним что-то было?» «Надеюсь, нет. Но если вдруг да, то я ему сочувствую. И себе в том числе». «Да ну!» — Ника встает со стула и идет к шкафчику со спиртным. «Берет бутылку вина. Мне тоже хочется. Очень. Стрессов столько, что психика не вывозит. Но алкоголь — это не выход». «Ты ведь за рулем?» «На такси домой поеду» а завтра заберу машину». Ника остается еще на пару часов и уезжает сильно поддатая. Я звоню Альберту, прошу брата встретить жену и иду спать. Утро вечера мудренее. Завтра все будет представляться не в таких мрачных красках. Леон дает о себе знать уже следующим днем. Скидывает адрес и сразу перезванивает. Я даже не успеваю прочитать СМС. «Завтра после полудня тебя будут ждать в клинике». Слышен звук, похожий на щелчок зажигалки. Глубокий вдох, а затем выдох. «Получится подъехать?» «Я буду не одна, со мной Ника приедет». «Без проблем», — спокойно говорит Леон. «Хочу сбросить вызов, но брат Зена просит повисеть на линии, отдает кому-то распоряжение на греческом и, вернувшись к нашему диалогу, вдруг произносит то, что заставляет меня прийти в изумление». «Не хочешь вместе поужинать?» «Зачем?» «Должен быть веский повод, чтобы ты согласилась». «Не имею желания проводить с тобой вечер», — отвечаю правду. «Хватило встреч со старшим домианисом Хотя дело даже не в этом. Я неравнодушна к Зену и больно от того, как он со мной поступил. В своих чувствах к нему я была предельно искренне, а забыть, как он унизил меня, не получается». «Хорошо. Тогда до встречи в клинике». Завершив разговор с Леоном, набираю Нику и прошу ее поехать завтра со мной. Потом одеваюсь, чтобы немного погулять в парке. Хочется провести вечер в одиночестве, но планам не суждено сбыться. У подъезда я замечаю машину Альберта. В последнее время мы отдалились друг от друга, а в детстве и юношестве были не разлей вода. Общие тусовки, интересы, отдых, да много всего. Мы с братом сталкиваемся на улице чуть ли не нос к носу. «Хорошо, что я тебя застал. Куда собралась?» «В парк. Привет», чмокаю брата в щеку. «Составлю тебе компанию». Это не вопрос, а утверждение. И тон у Альберта такой, что кажется, будто я с младшим Дамианисом сейчас разговариваю. «Все в порядке? Ты посреди рабочего дня решил офис покинуть. Не похоже на тебя». «У меня в полном, а вот у тебя большой вопрос». Брат так выразительно смотрит на меня и мой живот, что не остается сомнений, зачем он приехал и о чем пойдет речь. Именно такой реакции я и ждала. «Взгляд из-под лобья, слишком серьезный вид. А если сейчас расскажу подробности той ночи, в каком состоянии была, когда зачала ребенка, то не удивлюсь, если Альберт отправится прямиком к Кире, вправлять глупышки мозги». «Какой срок?» — в лоб спрашивает он. «Знаю, ты недоволен, но давай без допросов. Беременность, хотя и не запланированная, но желанная. И вообще, я уже взрослая девочка. Меня опекать не нужно». «Ну да, уже поздно», — громко хмыкает Альберт и тянется за сигаретами. «Ладно ты, молчунья, но Ника», — качает он головой, — «не ожидал от нее такой подставы. Ведь ничего и никогда не держится, а тут вон сколько молчала». «Это я ее попросила не говорить, как подругу, а не как жену брата». Альберт прищуривается. «И сколько у вас таких секретов на двоих?» «Альберт, не переворачивай. Я просто переживаю за тебя. Кто отец?» Продолжает он выпытывать информацию, делиться которой я не хочу. «А если скажу, что его нет?» «Так не бывает. Долгая история. Я никуда не тороплюсь. А я не в настроении об этом говорить. Если хочешь, давай просто погуляем и о чем-нибудь другом пообщаемся. Но только не об этом», — показываю на свой живот. «День и без того сложный. Предстоит как-то собраться силами и съездить в эту чертову клинику, сделать тест, потом дождаться результата». Благо, к тому времени я уже буду на отдыхе. С Асей. Даш, я переживаю за тебя очень. На звонке отвечаешь через раз. Теперь выясняется, что из бизнеса Егор тебя вывел. А отец твоего ребенка вообще какой-то иностранец. Он хоть адекватен? Или ждать, что начнет предъявлять права на младенца? Тайком вывозить ребенка из страны, строить тебе козни? Не сгущай краски, осаживаю брата. Даш, послушай, я же попросила. Мне и так хватает переживаний. Обсуждать эту ситуацию можно сколько угодно, но она уже возникла. Альберт собирается что-то сказать, я делаю то, что всегда его обезоруживало. Бросаюсь ему на шею и крепко обнимаю. Мы стоим так какое-то время, а потом идем к парку, думая каждый о своем. «Мне контракт за границей предлагают», — вдруг огорошивает брат. «Ника не говорила», — удивляюсь. Я ей пока и не сообщал, тебе первый Раз у тебя так складывается с работой и беременностью, может, с нами поедешь? Ты ведь долгое время после развода из-за нас никуда не уезжала. Неожиданное предложение. Очень. Я подумаю, Альберт, выдаю после долгой паузы. Родить бы для начала, потом решу. Мы гуляем почти час, вспоминаем о детстве и родителях. Выпив кофе у озера, направляемся обратно. У подъезда долго стоим, обнявшись. Со стороны, наверное, можем показаться влюбленной парочкой. У нас всегда были теплые отношения. Поначалу Ника ревновала, а потом смирилась, поняв, что это особая связь. Мы с братом многое пережили вместе и остались одни друг у друга. Даже спустя годы Альберт самый дорогой для меня человек. «Знаешь же, что всегда можешь на меня положиться», напоминает он, почти дословно повторив слова Ники. «А ты на меня». Брат целует меня в макушку, разворачивается и идет к своей машине. «Даже домой не зайдешь», — говорю ему вслед. «В другой раз». «Может, это и к лучшему. Завтра тяжелый день. Надеюсь, Леон позаботился о важной мелочи, и с Кирой я не пересекусь. Сплю плохо, ворочаюсь всю ночь. До назначенного времени не могу найти себе места, все валится из рук. С Никой мы договорились, что она меня отвезет и будет все время рядом». Я очень благодарна ей за помощь. Не знаю, что делала бы без ее поддержки. К клинике подъезжаем в половине третьего. Леон уже на месте, курит у машины и с кем-то говорит по телефону. Когда мы подходим, он завершает беседу, приветствует нас и сообщает, что Кира сделает тест позже. Когда анализ будет готов, Леон со мной свяжется. Или его юрист. Мне и так придут результаты. Не стоит. Ника и Леон остаются ждать в фойе. Процедура не занимает много времени. Когда возвращаюсь, брат Зена опять предлагает поужинать наедине, но я непреклонна. Считаю, что нам нечего обсуждать. Я даже о Леи не хочу лишний раз спрашивать, потому что не железная, и очень тоскую по девчушке. А еще ли он действительно похож на Зена? Особенно сейчас, когда щурится и в уголках его глаз заметны маленькие морщинки. Расставшись с ним, мы с Никой садимся в машину. На сердце тяжело. Теперь я будто окончательно прощаюсь с важной частью своей жизни. Внешне, конечно, оба грека-красавцы. Очень впечатляюще выглядят. Но столько от них проблем. Одно радует. Ребенок получится чудо. Так интересно, на него или на нее посмотреть. На него. Это точно? Крепко зажмуриваюсь и киваю. Точно. Нас вдоль и поперек крутили. Я сдала кучу анализов. Открываю глаза и смотрю на Нику, которая, задумчиво кусая губу, наблюдает за Леоном. «Ладно, поехали домой. А то мне еще по делам нужно заскочить в одно место». Вечером я заканчиваю собирать чемодан и жду Асю. Вместе мы едем в Геленджик, залечивать сердечные раны.